Третья глава. Искусство лингвистического расследования. Еще немного о картах реальности. Вернемся к некоторым тезисам и идеям из первой главы. В разных жизненных ситуациях люди воспринимают информацию с помощью процессов обобщения, упущения и искажения и создают свое собственное уникальное представление о мире, которое можно назвать внутренней моделью мира человека или его картой реальности. У каждого из вас есть своя карта реальности. Из чего она состоит? Конечно, из образов, звуков и ощущений, связанных между собой. Из понятий, убеждений, определений и мнений, находящихся также в какой-то связи друг с другом. А что отличает людей от всех других живых существ? Правильно, наличие разума и такого языка общения, как речь. То есть все мы имеем собственные карты реальности внутри и общаемся друг с другом с помощью слов или языка вовне. И, конечно же, наши слова связаны с тем, что находится в нашей карте реальности. Тезис номер 14. Слова – это вербальное выражение того, что есть в нашей карте. Слова – это поверхностная структура нашего опыта. Я могу сказать «У меня хорошее настроение». И знать на физическом уровне, в ощущениях, что я имею в виду. Но описать это состояние другим людям в точности я не смогу. У каждого свое собственное понимание хорошего настроения. Точно так же невозможно раз и навсегда описать, что такое любовь. Сколько не описывай это состояние влюбленности или страсти, его невозможно передать другому человеку. Он все равно не поймет, пока не испытает сам что-то подобное. На географических картах мира мы можем встретить множество различных названий. Названия стран, городов и сел, названия парков, озер и морей. Как вы думаете, есть ли разница между восприятием названия «Баден-Баден» у вас и у жителей этого города? Особенно, если вы там никогда не были. Конечно, есть. Для человека, который никогда не был в этом городе и даже смутно не представляет, где и в какой стране он находится, Это название вызовет только какие-то смутные образы, которые непонятно откуда взялись. Кто-то другой скажет «Да, я что-то слышал, это где-то в Европе» и увидит в своем воображении только карту Европы и все. Третий скажет «Ой, это же маленький город на западе Германии, недалеко от французской границы. Мы проезжали его, когда путешествовали по Европе». И в его голове появятся какие-то картинки тихих ухоженных улочек, цветов на окнах и симпатичной пивной на окраине. А у жителя этого городка название Баден-Баден вызовет к жизни целый калейдоскоп различных картинок, среди которых будут и улицы города, и маршруты транспорта, и названия магазинчиков и базаров, образы соседей, которые живут рядом, и воспоминания детства, и много-много всего прочего. У каждого в голове своя собачка. Одно и то же слово в картах реальности различных людей связано с различными образами. У одного человека словом «баден-баден» в карте реальности обозначено очень маленькое воспоминание-образ со смутным содержанием. У другого этим же словом в его карте реальности обозначено голограммное многомерное воспоминание, содержащее массу подробностей. Итак, с одной стороны слова это кнопки, пусковой механизм, запускающий процесс внутреннего воображения. С другой стороны, слова — это ярлыки, которые существуют для того, чтобы можно было передать информацию другим людям и создать общую реальность. Мы не можем передать другому человеку свои внутренние образы и представления, но мы можем попытаться передать ему информацию словами. Мы не можем залезть в голову человека и увидеть те образы или почувствовать переживания, которые он обозначает конкретными словами. Но мы можем немного приблизиться к пониманию его карты, если будем задавать уточняющие вопросы и выстраивать понимание того, что он обозначает тем или иным словом.